Глава двадцать вторая. Закрывая глаза, Варя практически не дышала, уплывая по порывистому ручью своих мыслей вдаль, туда, где существовала лишь пустота, губящая своим щемящим безразличием абсолютно все эмоции. Сердце ноюще трепыхнулось в быстром ударе, и каждая клеточка тела напряглась, болезненно заможжив, тем самым отдаленно намекая на то, что в своей голове от реальности не спрятаться. От нее не убежать, как бы сильно порой не хотелось посчитать плохим сном все проблемы, грязнящие гнусную полосу жизни, черными мерзкими пятнами. Обняв себя руками, девушка села на кресло, сминая под собой мягкую подушку и вздрагивая от соприкосновения холодного ламината к босым стукням. Открывать глаза она не спешила, желая утонуть в приятной темноте, чтобы раствориться во мраке собственного сознания и хотя бы на несколько минут перестать существовать для всех, в том числе и для себя. Глубокий вдох, сквозь ели приоткрытые и покусанные до ранок губы, и легкие наполнились воздухом, расслабляя тело. Так спокойно и легко. Только горло, сжатое горечью, не давало полностью расслабиться. Оно душило и терзало. Пустота не помогает и не спасает. В ней теряешь себя и безвольно погибаешь. Согнувшись, Варя уперлась лбом о колени и тихо замычала, доскрежета сжимая зубы. В ее голове простирался безграничный мир, намного красочнее, чем реальный, но и боли в нем было куда больше. Целые города, состоящие из потрескавшихся зданий мучений, ветхих мостов самобичевания и засохших парков скорби, возвышались вдалеке от разума. Варя была редким гостем среди этих строений, ведь, желая быть морально сильной, она изо всех сил старалась избегать подобные угнетающие места. Но порой девушке приходилось по собственной воле направляться туда чтобы смахнуть с глаз пелену злости и пропустить через себя все болезненные эмоции, которые Варя все это время запирала в нижних слоях сознания для того, чтобы перебороть их. Одна секунда, словно тысяча огней, пролетела перед глазами, перенося Варю в нужное место. Стоя на главной улице своей душевной боли, девушка глубоко дышала, стараясь не задохнуться от собственных эмоций. Тут темно, мрачно и очень холодно. Кроме силуэтов высоких домов практически ничего не видно. Но со временем в их окнах начинают леть блеклые огоньки, освещая искаженные морды тварей, скрытых замутными стеклами. Они смотрят на Варю и скалятся, но выбраться из этих домов наружу не могут. Эти твари — ее боль, ее страхи, ее слабость. Они то, что Варя старалась уничтожить. Мерзкие создания, которым не место в голове девушки. По исполосанному ямами бетону пополз туман жадными витками, обвивая ноги девушки. Нечто странное, скрытое этой плотной дымкой, скользнуло рядом с Варей, задевая ее коленку своей скользкой и одновременно с тем колючей чешуей. — Ну, здравствуй, апатия! — тихо пробормотала Варя, приветствуя чудовище, ползающее около ее ног. — Ты, наверное, хочешь поглотить меня, но... — Прости, не сегодня. Мне не до тебя прошептала девушка, после чего скривилась и замахнулась ногой, отшвырнув от себя мягкую тушку апатии. Чудовище зашипело и побежало прочь, слегка колыхая за вихрение тумана. Вздернув голову, Варя посмотрела вверх, скользя взглядом по аномально высоким зданиям и абсолютно черному небу. То, что хотела сделать девушка, было рискованным шагом и тревожным решением. Но она желала разобраться в себе, поэтому, больше не сомневаясь, Варя подняла руки в знак смирения и стала ждать, когда этот туман полностью окутает ее. Один, два, три. Время шло, и дымка поднималась все выше. Закрывая глаза, девушка вдохнула, наполняя легкие этим неприятным туманом с привкусом едкого пепла, сразу же ощущая, как ее сердце начало сжиматься и болезненно ныть. В этом тумане было все. Горечь от того, что мама Варе болела, потерянность, поскольку девушка все еще не нашла свое место в этом мире и свое жизненное призвание, усталость от вечных проблем с родственниками, чувство ненужности, ведь даже родной отец отказался от девушки. И самое главное, ощущение никчемности от того, что Макаров обращался с Варей как с пустоголовой куклой, и она при этом не имела возможности защитить себя. Варя всегда старалась мыслить позитивно, твердя себе, что она совсем справится. А если это не представлялось возможным, например, как в случае с Андреем, девушка заостряла свое внимание исключительно на злости, чтобы не замечать душевной боли. Но она все же существовала. Пусть и была скрытая в одном из таких выдуманных мест, расположенных на отдаленных участках разума девушки. И Варе нужно было принять ее чтобы переосмыслить и уничтожить то тягостное ощущение, которое все это время неминуемо присутствовало в девушке. Варя вдыхала туман, принимала и пропускала через себя эту боль, попутно ища решения для многочисленных проблем. Она долго думала и серьезно размышляла, мысленно твердя себе, что все не так плохо, как кажется. Варя совсем справится. Она все сможет. Маргарита выздоровеет. Отец девушки не нужен точно так же, как она не нужна ему. И Макарову не удастся сломать Варю, ведь, чтобы он не думал, она не пустышка, а полноценная личность, которую так просто не уничтожить. Оглушающий грохот, взрывной шум, бесконечные хлопки. Здания покрывались глубокими трещинами, и этот мрачный город рушился. Варя никогда и никому не рассказывала о том, что в своем разуме создавала подобные места. Многим это показалось бы диким и ненормальным, но таковым был способ девушки борьбы с самой собой. Мучительные эмоции, моральная боль и бесконечные страхи в своей голове, давая им оболочку и образы, Варе было куда легче уничтожить их, ведь куда проще сокрушить то, к чему ты можешь прикоснуться. Пусть даже это происходило не на самом деле, а внутри сознания. Это все являлось лишь частью воображения Варя. Но смотря на то, как здания, надламываясь, падали и твари утопали в едкой пыли, девушке становилось легче. Да, Варе хотелось, чтобы этот мерзкий город канул в лету и стал позабытым ею. Туман уже рассеялся, и небо исказилось бликами, меняя черный цвет на белый. Еще раз оглянувшись по сторонам, Варя прикусила нижнюю губу и кивнула саму себе. Ей удалось немного разобраться с собственными эмоциями и частично победить их. В груди все еще ныло, но, вопреки этому, горечь улетучилась, и даже дышать стало проще. Открыв глаза, Варя из своего воображения вернулась обратно в реальность, скользя взглядом по комнате, в которой недавно проснулась. Встав с кресла, девушка потянулась, разминая тело, и пошла к шкафу, попутно с этим несколько раз мотнув головой, чтобы окончательно прийти в себя. Вита уже давно разложила всю вареную одежду и ушла, сказав, что скоро принесет девушке ужин. Но, не желая тратить время впустую, Варя собралась принять душ, переодеться и пройтись по этому дому, желая изучить его и тех людей, которые тут работали. Этот дом был вполне обычным. В отличие от прошлого здания, в котором держали девушку, он не нагнетал пустотой и безжизненностью. Тут кипела своя жизнь, от которой Варя предпочла бы держаться подальше, поскольку именно в этом месте девушка стала узнавать Макарова совершенно с другой стороны. Для этих людей мужчина являлся весьма недурным собой, умным и перспективным бизнесменом, вызывающим у своих работников восхищение, смешанное с отголоском зависти. Несколько раз пройдясь по дому, Варя не обнаружила ничего интересного для себя, но успела заметить, что охраны тут хватало, и куда бы ни пошла девушка – Ей казалось, что эти мужчины пристально следили за ней, таким образом давая понять, что Варе следовало тщательно обдумывать свои действия и не совершать глупых поступков. Прислуги тут было немного, и создавалось впечатление, что девушка для них была весьма безразлична и не вызывала ровно никакого интереса. Они просто занимались своими делами, изредка кидая на Варю ничего не говорящие взгляды. Встретив в коридоре Артема, девушка поинтересовалась у него – Не боится ли Макаров, что из-за ее пребывания в этом доме среди прислуги могут поползти слухи и сплетни? Мало ли, что они подумают после того, как увидели девушку, хотя бы потому, что Варя сейчас выглядела не очень презентабельно и весьма растрепанно. Андрей платит прислуги достаточно хорошо, чтобы они не распускали слухов и не лезли в его личную жизнь. Тем более ты тут не в качестве его женщины, а лишь как гость, сказал мужчина, уходя прочь, Ведь, судя по всему, продолжать разговор с Варей он не собирался. Смотря на спину спускающегося по лестнице Артема, Варя думала о том, надолго ли она задержится в этом здании. Почему-то, исходя из слов мужчины, она сделала вывод, что после возвращения Макарова в Москву девушку перевезут в другое место. Во-первых, это потому, что ее представили как гостью, а гости надолго не задерживаются. Скорее всего, это являлось одной из причин, почему люди, работающие тут, практически не обращали на девушку внимания. Нет никакого смысла приглядываться к человеку, который скоро уедет. Во-вторых, Макаров навряд ли захочет делать с Варей то, что и раньше, то есть насиловать в доме, где находились люди, не знающие о другой, черной стороне характера мужчины. Из всей прислуги Варя нормально общалась только с Ритой и даже практически сразу перешла с ней на ты. Эта девушка тоже не задавала ей никаких вопросов, но из обрывков ее фраз Варя поняла, что Рита считает, будто девушка знакомая не Макарова, а Артема. Но по какой-то причине Варю на время поселили в доме Андрея. Девушка не стала переубеждать Риту в обратном. Какая разница, кто и что думает? — Слушай, Рита, а ты не знаешь, случайно не работает ли в этом доме девушка по имени Даша? — поинтересовалась Варя, когда Рита поздним вечером принесла в комнату к девушке чай. Варя обошла все здание вдоль и поперек, но Дашу не увидела. Не сказать, что она была огорчена по этому поводу, но все же удивилась, поскольку думала, что встретит эту девушку тут. Ведь Артем обмолвился, что тот дом, в котором Варю держали раньше, сейчас на ремонте, и Даша точно не может там быть. «Даша?» – задумчиво переспросила Рита. «Ты спрашиваешь о той Даше, которая такая высокая и вечно одетая в похабную одежду?» «Да, о ней», – кивнула Варя, сразу же отмечая, что Ритяна тоже не нравилась. Это было видно по ее тону и скривленным губам. «Нет, она тут не работает», – Рита отрицательно помотала головой. «У Андрея Алексеевича есть квартира, которая находится недалеко от здания его компании. Если он задерживается на работе, что бывает очень часто, Андрей Алексеевич ночует там. Даже как раз работает в той квартире горничной». А ее мама поваром. «Повар и горничная в квартире?» Переспросила девушка, округлив глаза. Она еще понимала наличие постоянной прислуги в таком огромном доме, но никак не могла понять, зачем она в квартире. Максимум можно было раз в неделю приглашать туда уборщицу. «Там огромная семикомнатная квартира с выходом на крышу. Я как-то убиралась в ней, пока Даша была в отпуске. И, поверь, просто для того, чтобы протереть везде пыль, нужно немало времени». А поддерживание постоянной чистоты и уюта тоже требует немалых сил. Объяснила Рита, уловив причину, по которой удивилась Варя. — Кстати, по понедельникам в этом доме проходит генеральная уборка, и Даша приезжает сюда, чтобы помочь. — Поэтому сейчас же пятница, да? — Так вот, если ты хочешь увидеться с Дашей, через пару дней у тебя появится возможность это сделать. Варя фыркнула, беря в руки чашку с чаем. Видеть Дашу она не хотела, но знала, что если девушка хотя бы косо посмотрит на нее, Варя молчать не станет. Утро следующего дня наградила Варю тупой головной болью и какой-то слабостью. Девушка еще не отошла от того, что с ней делал Макаров, и к тому же спала в очень неудобной позе, из-за чего еще долгое время после пробуждения она сидела на краю кровати, разминая затекшие руки. Будучи в мрачном настроении, Варя одела толстовку и джинсы, после чего опять пошла гулять по дому, на этот раз рискнув выйти во двор. Никто не стал ее останавливать, но, пройдя к саду, девушка заметила, что за ней, соблюдая небольшую дистанцию, вышел высокий жилистый парень, одетый в черные брюки и такого же цвета рубашку. Прищурив глаза, Варя недовольно посмотрела на него. — Ты так и будешь меня преследовать? — поинтересовалась девушка. Она привыкла к тому, что за ней постоянно наблюдают, Но еще не было такого, чтобы за Варей вот так вот ходили. Пусть это и глупо, но у девушки возникло ощущение, что она ходила по супермаркету, а охранник, думающий, что Варя могла что-то украсть, следовал за ней по пятам, желая предотвратить кражу пачки пельменей или упаковки семечек. Ну, или еще чего-нибудь, что можно украсть в супермаркете. — Я слежу за тобой, а не преследую. — Мне приказано остановить тебя, если ты попытаешься убежать, — ответил парень, скривив губы. К девушке он явно относился как-то поверхностно. Варя устала, вздохнула, но ничего не ответила. Сбегать она не собиралась, ведь сейчас это было крайне бесполезно. Ей просто хотелось немного прогуляться, но от того, что девушка постоянно чувствовала на себе цепкий взгляд, наполненный надменной неприязнью, прогулка приятной не казалась. Варя специально ускорила шаг, виляя между деревьями и пробираясь среди кустарников. Надеюсь, что хотя бы так парень отстанет от нее, но нет. Он все так же шел за девушкой и даже немного сократил дистанцию между ними. — Да отстань ты от меня! Я не буду сбегать! — взвинченно пробормотала девушка, оборачиваясь к парню. — Ничем не могу помочь, — ответил он. — Если хочешь, чтобы я за тобой не ходил, возвращайся в дом и сиди там. — Думаешь, мне приятно ходить за тобой? Парень брезгливо сморщился, смотря на Варю, как на какую-то оборванку. Да, девушка выглядела неважно, но как же ей надоело подобные отношения. «Я не хочу сидеть в доме!» – взвыла Варя. Она слишком сильно морально устала, и измотанное состояние вместе с головной болью добивали ее. Девушка хотела отдохнуть на прогулке, но присутствие этого парня почему-то сильно угнетало ее. Под его пристальным взглядом она не могла расслабиться и вдохнуть воздух полной грудью. Голова начала болеть сильнее и в груди заколола. «Слушай, я...» — девушка слишком резко прервала свои слова. Издав хрип, она широко раскрыла глаза, задрожав всем телом. Обняв себя руками, Варя содрогнулась и прерывисто задышала, хватая воздух губами, но не в состоянии полностью наполнить им легкие. Одна секунда, и вот она уже упала на колени, прислоняясь лбом к траве. Короткие, практически незаметные вдохи и ни одного выдоха. «Что с тобой?» Парень тут же оказался рядом с Варей, пытаясь перевернуть ее на спину. — Плохо, мне плохо, — зашептала девушка, подняв на своего смотрителя глаза, полные боли и слез. — Черт, какого черта тебе стало плохо в тот момент, когда за тобой присматриваю я? — зашипел парень своими словами, ясно давая понять, что за саму девушку он не волновался. Его беспокоило лишь то, что Варя создала для него ненужные проблемы своим внезапно ухудшившимся состоянием. Парень достал телефон и попытался позвонить кому-то, но ему никто не ответил. «Аптечка. У меня в комнате есть аптечка. Ванной. Тумбочка», — зашептала девушка, захлебываясь своими же словами. «Я ее видела. Принеси ее. Там ингалятор. Пожалуйста». «У тебя астма? Черт!» Парень в это же мгновение подорвался с места и рванул в сторону дома. Девушка еще никогда в жизни не видела, чтобы кто-то бегал настолько быстро. Буквально через пару секунд ее смотритель скрылся из вида, а Варя спокойно встала на ноги и отряхнула свою одежду, после чего продолжила свою неторопливую прогулку, как ей и хотелось, без присутствия этого парня. Гуляя по саду, Варя вскоре нашла беседку, окруженную пышными деревьями. Рядом с ней находился небольшой бассейн и мангал в виде огромной печи из красного камня. Довольно необычное и очень красивое строение. Сев около бассейна, Варя подкатала джинсы и окунула ноги в холодную воду. Ей было спокойно и хорошо, несмотря на то, что девушка прекрасно понимала, что эта выходка с симуляции астмы ей еще аукнется. Но какая разница? Высказанных правил она не нарушала, ведь не сбегала и прислуги ничего не рассказывала. Варя просто хотела немного погулять в одиночестве, при этом не ощущая на себе постороннего внимания. Разве она не заслуживала этого? Около бассейна Варя посидела буквально пять минут, после чего решила, что пора возвращаться. Пока люди Макарова не решили, что девушка предприняла попытку бегства. Но было уже поздно. Подходя к дому, Варя заметила там какой-то переполох. Зайдя в холл, девушка увидела Артема, который стоя в окружении пяти охранников, что-то говорил им, зло жестикулируя руками, но оборачиваясь, мужчина случайно скользнул взглядом по проходящей мимо нехваре, тут же замолкая. Я никуда не сбегала. «Я просто гуляла», — сказала девушка, замечая, как у Артема начал дергаться глаз, и чтобы избежать гневные тирады по поводу ее небольшой выходки, Варя поскорее скользнула к лестнице, желая подняться в свою комнату. Было раннее утро субботы, и в это время вся прислуга все еще спала, благодаря чему произошедший небольшой переполох был незамечен ими. Зато Артем в дальнейшем приказал уже не одному, а двум мужчинам следить за девушкой, когда она выходила во двор. Тот же парень, всякий раз видя Варю, буквально сгорал от гнева.